У него триста душ и две тысячи десятин, и кроме меня наследников никого. Сам управлять имением по дряхлости не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон. «Я, — говорит, — племянника не знаю. Может быть, он мод? Пусть он докажет мне, что он надежный человек. Пусть приобретет прежде сам собою триста душ. Тогда ему отдам и свои триста душ». «Да что же он, выходит, совсем дурак?» — спросил генерал. «Дурак бы еще пусть. Это при нем бы и оставалось, но положень-то мое ваше превосходительство». «У старикашки завелась какая-то клюшница, а у клюшницы и дети. Того и, смотри, все перейдет им». «Выжил глупый старик из ума и больше ничего», — сказал генерал. «Только я не вижу, чем тут я могу пособить», — говорил он, смотря с изумлением на Чичку. «А я придумал вот что» если вы всех мертвых душ вашей деревни ваше превосходительство передадите мне в таком виде как бы они были живые с совершением купчей крепости я бы тогда эту крепость представил старику и он наследство мне отдал